может быть сионистским маршем попросту неведомы эти пятна в противном случае неужели они не потребовали бы к ответу своих лидеров за пятнавших себя активным сотрудничеством с врагами на эти вопросы я во избежании упрёков в тенденциозности отвечу словами упомянувшегося уже израильского публициста Эфраима Гордона В традиционной субботней беседе 21 августа 1973 года о заглавленной без комплекса неполноценности Гордон, сословственный его писанием запальчивостью, говорил «Да, Герцель бывал у турецкого султана и уговаривал германского кайзера. Да, Леверсколл В экономическом плане вынужден был контактоваться с Третьим Рейхом. Да, Бен-Гурион был курсантом военного училища в Турции, когда там полыхала ненависть к палестинским евреям. Да, Вейцман ставил на чужую карту, да, Жаботинский заигрывал с Муссолини. Что же это доказывает? Ведь на все это энтузиасты сионизма шли ради своего дела. Нам важен не флаг партнёра, а осветимые плоды ради эрец Израиль. Семь и ещё один. Неужели ты даже завуалированный вариант позаимствованного у иезуитов канона о том, что цель оправдывает средства? А кто с этим не согласен, кто думает иначе, тот мол подвержен возвышающему истинного сиониста к комплексу неполноценности. На кого же интересно ссылается Эфраим Гордон, оправдывая контакты сионистов с яростными врагами евреев? Не на рядовых функционеров, а на сионистских идеологов, начиная с Теодора Герцля. У Гордона действительно есть основания прятаться, за широкую спину патриарха. Никто иной, как Герцль, откровенно назвал антисемитизм движением полезным для развития еврейской индивидуальности. Стоит добавить, что помимо переговоров с германским кайзером и турецким султаном, пошедшими антисемитскую политику своих правительств, Герцль в 1903 году обсуждал с великобританским министром колоний Чендлерленом вопрос об еврейской колонизации Уганды, английского владения в Африке. Что касается первого президента Всемирного еврейского агентства Вейцмана, то Гордон имеет истинно в виду лихорадочные попытки Вейцмана добиться организации отрядов еврейских вооружённых сил в составе великобританской армии, в 1943 году. Именно тогда, когда англичане, в противовес еврейским переселенцам, пытались закрепить своё господство в подмандатной Палестине. При желании Гордон мог бы проводить и деятельность почётного президента более поразительные, мягко говоря, веляния и политические кульбиты ради РС Израиль и вовряд ли евреям. А заигрыл Ежиботинского с Муссолини, упоминаемое вскользь Гордыным, имело логическое продолжение. Выученик Заботинского, ныне с ней руководитель наиболее реакционной сионистской группировки Херут, на Нахен-Беген публично заявил: "Мы ищем еврейского Муссолини, помогите нам найти его". Что ж, Херуту Все, кто его с гордостью именует себя пионерами в борьбе против социализма, марксизма и коммунизма, действительно не хватало, пожалуй, вождя типа Муссолини. Теперь Бенгину уже не приходится искать нового Муссолинися ни с какого тока. Своими жестокими расправами с палестинцами своими беспощадными оккупанскими акциями и другими подвигами из арсенала Дуче, Бегин в ранге премьер-министра неоспоримо доказал, что оказия на позовнейший титул прочно заполнена.